Перевод Лившица — Зло. Меж тем, как красная харкотина картечи Со свистом бороздить лазурный небосвод, И слову короля послушный повечьи По Бросаются полки в огонь за взводом взвод, Меж тем, как жернова чудовищные бойни Спешат перемолоть тела людей в навоз? Природа, можно ли взирать еще спокойней, Чем ты на мертвецов, гниющих между роз? Есть Бог! Глумящийся над блеском на престольных пелен и ладаном кадильниц, Он уснул, а сан торжественных, внимая смутный гул, Но вспрянет вновь, когда одна из богомольных скорбящих матерей Припасла пав к нему в тоске достанет медный грош завязанный в платке